Джейсон, все не то. Десять часов работы псу под хвост. Из блестящих идей у меня появилась лишь одна. Послать все это к чертям. Но вряд ли Терк Бертон одобрил бы ее. Ни один светлый разум из ударной компании, креативного отдела не выдумал ничего ударного. Так что пришлось свернуть лавочку и вернуться в квартиру мисс Джеймс. Меня ждала бессонная ночка наедине со своим разумом и бумагами. что Мона собрала для меня. К концу дня на телефоне скопилось уйма сообщений от семьи. Люк в своем репертуаре спрашивал, как погодка и опробовал ли я уже калифорнийские пляжи. Вики передавала привет от детей и допытывалась, как мне на новом месте. Но мама переплюнула брата и сестру вместе взятых. Трижды звонила и оставила пять сообщений о том, как скучает. чтобы я позвонил при первой же возможности, и как же ей понравилась обитательница моего дома. Маминых симпатий я не разделял. Эта девушка напоминала грозу ясным днем, внезапно громыхнула и подпортила все настроение. Мало того, что я чуть не умер по ее милости, так еще и стерпел выволочку от босса, а я ненавижу краснеть перед начальством за то, в чем не виноват. А если бы я отведал этого чертового пирога, пока был один, никто бы не спас меня, и тогда я бы уж точно поселился злобным духом в этой квартирке, чтобы докучать ее хозяйке. От мисс Джеймс, кстати, тоже пришло сообщение. Она в десятый раз извинялась за пирог и справлялась о моем самочувствии. Вернувшись в пока еще чужой дом, я перезвонил всем домашним и отметился, что жив, Здоров, опустив, правда, тот факт, что 24 часа назад был совсем нездоров и почти не жив. Художнице я ничего не ответил, все еще кипя злостью. В таком состоянии я мог бы наговорить ей лишнего, а мне не хотелось ссориться с человеком, который имеет доступ ко всем моим личным вещам. Вместо разговоров с мисс Джеймс я решил немного отвлечься от работы и заказал доставку из китайского ресторанчика «Мистер Ши», который обожал еще 8 лет назад. И стал обследовать квартиру, искать точки соприкосновения, чтобы поскорее свыкнуться с мыслью, что теперь это мой дом. Временный, слишком уж женский, но все же дом. Похоже, кухня здесь предусмотрена всего лишь для галочки. Из экипировки нашелся лишь тостер, кофемашинка на одного и чайник. Да, одна несчастная сковородка, еще совсем новенькая, даже этикетку не отодрали. Холодильника опустошили подчистую или попросту не хранили в нем ничего съедобного. Шкафчики необитаемые, кроме листьев зеленой заварки Биллоу и двух батончиков Milky Way, я ничего не нашел. Зато в другом обнаружил прямо-таки залежи кофе, корятку из баночек классической молотой лавации и кахавы пристроился лаколомб темной обжарки с оттенками красного вина и пряности. кофейный напиток капучино от Макате и самый крепкий среди кофе Дед Уиш. Я даже хмыкнул такому набору, а это мисс Джеймс оказывается та еще кофеманка. И на секундочку я даже простил ей выходку с пирогом, ведь сам любил те же марки, что и она. От обыска кухни меня отвлек стук в дверь. Чувствуя себя оголодавшим зверем, я почти в припрыжку домчался до входа и распахнул дверь прямо перед носом молодого парня в кепке с логотипом мистера Ши, усатым мистером кунг -фу в красном кружочке. «Оу, здравствуйте!» Парень так удивился, увидев меня, что я уж был испугался, что на лице у меня что-то размазалось. В руках он держал шелестящий пакет с моим пахучим заказом, но отдавать не спешил. «Может, отдадите мне заказ?» Раздраженно поинтересовался я, протягивая деньги. Да, простите, просто я думал, что это ведь квартира Эммы. Эммы? Ах, да, так зовут мисс Джеймс. Это что, какой-то ее приятель? Да, я временно здесь живу. Едва пакет с шанхайскими пельменями и свининой в кисло-сладком соусе оказался в моих руках, мне захотелось захлопнуть дверь и приступить к трапезе. Но курьер и не думал покидать мою компанию. «Тогда все ясно», – расслабился он. «Просто она наш почетный клиент и тоже постоянно заказывает свинину в кисло-сладком соусе. Вот я и подумал, что заказ сделала она». «Ну, его сделал я, так что всего доброго. А купоны?» «Простите?» Этот надоеда никак не давал мне закрыть дверь и спокойно поесть впервые за двое суток. Эма всегда расплачивается купонами», – как для идиота пояснил парень. Они дают двадцатипроцентную скидку. Что ж, Эмма, конечно, молодец, но у меня купонов нет. Я снова предпринял попытку закрыть дверь, но парень просунул палец, и я едва его не захлопнул. Есть, сказал он, тыча пальцем в комод у двери. Они тут, в в шуфлядке. Я чуть не взвыл от негодования, но решил, если забросать этого парня купонами, это поможет быстрее от него отделаться. Я открыл верхний ящик комоды и чуть не подпрыгнул. На меня глядели десятки мужских голов. Видно, этот парень очень сильно насолил мисс Джеймс, раз она хранила его в нарезанном виде здесь. В углу громоздилась та самая стопка купонов в сети ресторанов мистер Ши, Так что я схватил верхний и протянул курьеру. «Приятного аппетита!» Помахал он купоном, отчитал часть сдачи и широко улыбнулся. «Передавайте привет Эмме». «Непременно». Наконец-то я сумел закрыть дверь. Схватил пакет с едой и с предвкушением поплелся к дивану в гостиной. Но не успел сесть, как в дверь снова постучали. Я зарычал от безысходности, что этому парнишке от меня нужно. Если он сейчас уже не уберется, я затолкаю всю стопку этих купонов ему в одно местечко. Эта художница не дает мне жизни даже за четыре тысячи миль, используя других людей. Устроил уже тройное покушение на мое спокойствие своим арестом, на мою жизнь черничным пирогом, а теперь вот на мой ужин настырным парнем из доставки. «Я ведь уже дал вам купон!» – зарычал я, распахивая дверь и тут же смутился. В ответ мне хлопал глазами совсем не парень из «Мистера Ши». ладно, одетый мужчина с до боли знакомым лицом. Он вообще не походил до доставщика своей рубашки с серебряными запонками, в брюках с режущими стрелками и в туфлях как минимум от Сен-Лорана. Мужчина не ожидал увидеть меня так же сильно, как я его. Причурился на номерок на двери и вернул взгляд мне. «Но мне не нужен никакой купон», в замешательстве проговорил он. «Мне нужна Эмма». Это ведь э, снова взгляд на номер квартиры. Ее квартира? И почему всем вдруг понадобилось эта М? Жизни с ней нет. Да, квартира ее, как можно более спокойно, ответил я. Но она сейчас в отъезде. А вы? Джейсон Кларк. Я ее, жилец, арендатор, ненавистник. Знакомый и временно живу здесь. Не понравилось мне, каким взглядом одарил меня гость. В нем сошлось столько эмоций, что я аж похолодел. Хотя в этом году декабрь в Лос-Анджелесе выдался особенно теплым. Плюс 18 по метеосводкам, а я холодел от глаз, леденящих любопытством, недоверием и даже ревностью. Кто он такой, спрашивать я не стал, потому что больше любопытство питал к шанхайским пельменям, чем к этому парню. «А когда она вернется?» – не унимался гость. «Не раньше февраля. А куда поехала?» «Послушайте, у всего должны быть свои границы, а любопытство незнакомства было безграничным и настораживало. Если он так тесно общается с мисс Джеймс, то почему она не сказала ему, куда направляется, и как надолго?» «Позвоните ей!» И сами все уточните. Не думаю, что имею право рассказывать посторонним людям о личной жизни мисс Джеймс. Ноздри моего собеседника вздулись, как два паруса на ветру. Что-то взбесило его. Мой отказ или упоминание о личной жизни мисс Джеймс. Посторонний, значит? Ясно. Судя по всему, второе. И тут меня осенило. Не просто так этот парень показался мне знакомым. Голова из комода, но на сей раз не в нарезанном крошеве, а в реальности, в коридоре перед моей дверью. Подавиться мне шанхайскими пельменями, если этот парень не какой-нибудь бывший мисс Джеймс. От сильной любви тебя не нарезают на салат и не бросают кучкой гнить в шуфлядке. Меньше всего мне хотелось становиться участником интриг или встревать в отношении третьим колесом. Поэтому... Я настойчиво взялся за дверную ручку и сказал. В общем, мисс Джеймс сейчас не в городе. У нее осталось кое-что мое, резко перебил меня парень из комода. Я просто хотел забрать свои вещи. Мне мисс Джеймс ничего не говорила, поэтому лучше переговорите с ней. Она не берет трубку, это займет всего минуту, настаивал незнакомец, делая шаг вперед. Да он и впрямь вознамерился прорваться в квартиру, если не уговорами, то грубой силой. «Простите, но я не могу вас пустить». «Да бросьте, я только возьму их и сразу уйду». «Боюсь, я не могу этого позволить. Всего доброго». Наглости некоторых людей нет предела. Обычно я более вежлив, но сейчас возгордился своей бестактностью, когда закрыл дверь прямо перед носом торженца. Но не успел и подумать о пельменях, остывающих на столике, как дверь сама собой открылась. «Послушай, парень!» – голос врезался мне в спину и заставил обернуться. Я так опешил от такой наглости, что секунду просто стоял на месте. «Эти вещи принадлежат мне, так что я заберу их сейчас или приду судебным приставом позже!» Наглец двинулся в сторону мансарды. Но ни его самоуверенность, ни его угрозы законом на меня не подействовали. Какого черта, мужик? Я врезался в него всем телом, отстаивая свою территорию. Убирайся отсюда, я тебя не приглашал. Ты что, не слышал, что я сказал? Прекрасно слышал, но мне плевать. Притащи ты сюда хоть самого судью или папу римского. Конечно, я слегка слукавил, потому что не хотел иметь никаких дел с полицией или судом. и тем более главой католической церкви. Ваши разборки – это ваши разборки, но сейчас здесь живу я, и мне не нравится, когда какие-то мудаки врываются ко мне без приглашения. А есть еще порох в пороховницах. Парень из комоды решил не испытывать судьбу и не ломиться дальше прихожей. Его злостью можно было бы подпитать электроприборы всего здания, но он все же повел плечами и отступил. Я это так не оставлю. Бросил он, прежде чем уйти. «Я получу то, что принадлежит мне по праву!» Он так хлопнул дверью, что затряслись картины на стенах. Привычка не запирать двери еще аукнется мне в этом городе. В Берлингтоне я мог спокойно проспать всю ночь с дверью на распашку и растяжкой добро пожаловать. Я частенько не закрывал окна перед уходом и оставлял ключи в замке зажигания. Но пора вспомнить, где я оказался. В городе, где уровень преступности зашкаливает. Вчера то, что я не запер дверь на замок, спасло мне жизнь. медики просто вошли в квартиру и тут же вкололи мне адреналин. Но рано или поздно я поплачусь за свою беспечность. Заперев двери сразу на два засова, я тяжело вздохнул и потер виски. Надеюсь, больше, никакие гости ко мне не пожалуют. Я ведь собирался просто поужинать и вернуться к работе, а не закатывать вечеринку и искать себе проблем на пятую точку. А этот псих, я уверен, подкинет мне парочку таких. С сожалением, взглянув на заказ из мистера Ши, который даже не успел распаковать, я потянулся, но не за вожделенными пельменями, а за мобильником. Как бы мне ни хотелось, и дальше игнорировать мисс Джеймс, пришло время ей объясниться. Вся эта ситуация походила на вчерашний приступ. Я весь зачесался от зуда, дыхание отяжелело, а во рту будто все распухало. Только теперь аллергическую реакцию вызвал не арахис, так мастерски запрятанный в пироге. А девушка, которая незаметно вторглась в мою жизнь и все в ней портила. И чтобы не задохнуться от анафилактического шока, первым делом нужно убрать аллерген.